Глава 15. К 1902 году авторитет Горького среди литераторов был столь высок, что его после всего 6 лет литературной деятельности избрали в почётным академикам Академии Российской словесности. Но Николай II не утвердил этого назначения, начертав резолюцию более чем оригиналь. В знак протеста из состава Академии немедленно вышли Чехов и Короленко. Солидеризироваться с Горьким, дружить с ним, заступаться за него стало престижно. К нему потянулась вся молодая литература: Елионов, Юшкевич, Скиталец, Гусев-Оренбургский, Куприн, посвятившие ему поединок и десятки других, чьих имён сегодня никто не вспомнит. Их иронически называли подмаксимками. Словцо это пошло с шаржа Кока Фиделе, опубликованного в Сатирической искре в 1903 году. И они в самом деле подражали Горькому во всём: в манере носить усы, длинные волосы, широкие шляпы, в резкости и подчёркнутой грубоватости манер, даже в волжском оканье, которое и у Горького смотрелось довольно искусственно. Однако более модного течения, чем социальный реализм, и более популярного издательства, чем Знание, в 900-е годы в самом деле не было. Понадобилась неудача Первой русской революции, чтобы в литературе пышно расцвёл декаданс, а социальный реализм несколько потеснился. Но и тогда знаниевцы не сдавали позиций, неизменно привлекая читательский интерес. Горький читал, правил, доводил до издания сотни рук, пси приявив в себя недюжного организатора литературного процесса. В это время началась его титаническая редакторская работа, сопровождавшаяся написанием десятков писем и рецензий в день. Можно сказать, что это было следствием некоего собственного творческого кризиса. Мол, оказался в тупике и занялся устройством чужих судеб. Но неверно и это. В 903-905 годах он пишет не меньше, чем раньше. Удивительно, что голова у него не закружилась, само мнение не прибавилось. Разве что в статье «Заметки о мещанстве» 905 -го года он позволил себе резкий отзыв о Достоевском и Толстом, приписав им болезненный интерес к страданию и неспособность изменить мир – и его основательно высекли за это либеральные публицисты. Но он ведь и раньше позволял себе спорить с Толстым лично и никогда не отличался преклонением перед авторитетами. По-настоящему в его жизни изменилось одно. Он сошелся с Марией Федоровной Андреевой, ведущей актрисой МХТ, и расстался с первой женой, с которой сохранил самые дружеские отношения. Андреева в девичестве Юрковская по мужу Желябужская – Была признанной красавицей и, что немаловажно, убеждённой марксисткой. У тогдашних красавиц это было модно. Но увлечения Андреевой далеко заходили за пределы обычной моды. Для неё партийная работа была, пожалуй, ещё и поважнее сценической. Залучить Горького в свои ряды мечтали многие, особенно после 905 года, когда в России появились легальные партии. Но РСДРП растаралась раньше других. Любовь к Андрееву была, конечно, не главным, но важным фактором в его эволюции. В 1904-5 годах он всё отчетливее дрейфует в сторону партии Ленина, хотя до личного знакомства дело пока не доходит. В эти годы он одно за другим пишет прославившие его пьесы: Дачники, Дети солнца, Враги. Задушевнейшим его другом становится Шаляпин. Оба много смеются тому, что жили на Волге в юности бок о бок, да так и не познакомились. Более того, в один день и час ходили наниматься в хор Казанского оперного театра, Горького приняли, а Шаляпина нет. Между Горьким и Шаляпином существовала особенно безоблачная дружба, они-то друг другу никак не были конкурентами. Что до отношений Горького с Андреевой, они с самого начала были непросты. Здесь у него было многовато соперников, он не привык к этой ситуации. Бытовали даже версии, будто Андреева сошлась с Горьким по партийному поручению. Глупость каких мало. В романе ведущей актрисы с модным драматургом нет ничего необычного, но роман этот с самого начала сопровождался сплетнями и кривотолками. До да вдобавок к Андрееву был страстно влюблён богатейший купец Савва Морозов, из тех купцов, о которых так долго мечтала русская интеллигенция. В нём не было ничего от широкого звероватого волгаря с его сытостью, жестокостью и благочестием. Морозов был стремительный, резкий, необыкновенно умный и жадный до нового знания человек страдавший однако продолжительными депрессиями одной из которых и привела его к самоубийству с горьким они были знакомы ещё по всероссийской выставке впоследствии когда морозов был коммерческим директором мхт и со всей страстью мецената обустраивал этот лучший в россии театр они встречались регулярно горького поражало в морозове его самоубийственная и во всяком случае нелогичная страсть к революционным теориям, уверенность, что только революция способна пробудить Россию и европеизировать ее. Сам он был далеко не столь радикален. Морозов много жертвовал на партию. Горький, хотя и располагал куда меньшими средствами, помогал РСДРП столь же регулярно.